Эпилог. Оливия стоит на коленях среди розовых кустов. Сатавивает прохладный ветерок, что подхватывает опавшие листья и лепестки, уносит их прочь. Лето окончательно пошло на убыль. Зашипев от холода, Оливия плотнее кутается в куртку. Вещь принадлежит её матери, смелый синий наряд с белой отделкой. Он всё ещё велик, но рукава можно закатать. подол подшить, и однажды куртка наверняка придется в пору. Пока же она защищает тело от ветра и кожу от колючек, когда Оливия подрезает серые сорняки, что по-прежнему пробиваются сквозь израненную землю, путаясь среди растений. «Какое упорство!» — думает Оливия. Но и она упорна. Оливия поднимается, обозревая проделанную работу. Несколько кустов роз у дома уцелело, хотя всё остальное волной захлестнула смерть. Пошла неделя, чтобы расчистить загубленный сад, подпитать почву и попытаться начать заново. Всё вырастет, твердит себе Оливия. Если смерть часть жизненного цикла, то и рождение тоже. Всё увядает и всё расцветает. Руки касались почвы с наслаждением. Ещё лучше стало, когда пробилась свежая трава. Эдгар говорит то Аливии дар. Она прирождённый садовник. Это не магия, не та, которая Аливия обладала по ту сторону стены, но хоть что-то. Со временем при должном уходе сад в Галанти станет прежним. А кое-что другое нет. Взгляд скользит вниз, к стене. Там, посреди сохшей травы, высится гладкий белый камень. Склон лежит в тени, и камень выделяется на фоне серой земли, словно кость. Его помог установить Эдгар, чтобы отметить место, где упал Мэтью. Конечно, похоронили кузена не там. Мэтью покоится рядом с отцом, за рощей фруктовых деревьев на фамильном кладбище. Но Аливии казалось, так будет правильно, и каждый раз, когда её взгляд устремляется к воротам в стене, он вместо этого останавливается на камне. Валон служит напоминанием в те ночи, когда мрак на шёпотывает ей на ухо и пытается уговорить выйти наружу и вернуться, вернуться домой. На дом это выбор, и Оливия выбрала Галанд. За стеной осталась лишь одна вещь, по которой она скучает. Маленькая зелёная книжка с выдавленной Г на обложке. Записки матери, рисунки отца. Пальцы вздрагивают, как и всегда, когда Оливия вспоминает о дневнике. Она представляет, как в бархатном кресле у пустого очага сидит хозяин дома. Переворачивает страницы и читает вслух самому себе. Оливия, Оливия, Оливия. С бадю в руке она шагает по саду. Все розы, даже те, что росли у дома, уже завяли, кроме одного куста. Упрямец продолжает цвести. На стебле осталось лишь несколько красных бутонов. Оливия срезает один и по привычке нюхает, хотя мать её выращивала их ради цвета, а не ради аромата. Весной она посадит пару новых сортов, которые вдобавок будут ещё и сладко пахнуть. На балконе выбивает ковёр Ханна. Она ворчит, что пыль теперь повсюду. Налёт пепла проникает в щели в ставнях, под двери и оседает везде. Оливия этого не замечает. Но экономка каждый день счищает, выбивает и убирает пепел, оставшийся с прошедшей ночи. Эдгар говорит, так она справляется с горем. Солнце уже клонится к закату. Оливия снимает садовые сапоги, оставляет у задней двери и входит в дом. Эдгар на кухне готовит рагу. Если хорошенько прислушаться, услышишь, как он что-то мурлычет. Это старый хорал, который Эдгар пел во время войны пациентам. Дом для троих слишком велик, поэтому каждый из его обитателей старается занять побольше пространства, погромче шуметь. Зевая, Оливия шагает дальше. Спит она плохо. Каждую ночь ей снится, что она снова за стеной. Иногда смерть поджидает её на балконе, и в тьме, как звёзды, горят мёртвые бельма. Иногда товар говорит с ней, пока она крадётся по особняку, отчаянно ища выход. Но чаще всего Оливия обнаруживает себя в бальном зале, где смерть возрождает из пепла и костей её родителей. Снова и снова Оливия смотрит, как они знакомятся. Снова и снова наблюдает, как они рассыпаются прахом. Снова и снова он возвращает их. Мать и отец с мольбой в глазах взирают на дочь, протягивая к ней руки, будто говорят: "Мы можем стать настоящими". Это лишь сон. Каждый раз, просыпаясь, твердит себе Оливия. «А сны никогда не причинят вреда», — так писала Грейс. Конечно, Оливия знает, что это неправда. Сны могут заставить вас навредить себе, сподвигнуть на многое, если не проявлять осмотрительность. Ей пока не приходилось просыпаться не в своей кровати, но на всякий случай под матрас заправлены мягкие кожаные наручники. А еще она не одна. Каждую ночь двери запирает Ханна, ставни проверяет Эдгар. А у изножья кровати, устремив свой взгляд в тьму, сидит гуль, который прежде был её матерью. Оливия шагает по дому, мечтая набрать в ванну и смыть с себя всю садовую грязь. Но сначала ноги несут её туда, куда и обычно в музыкальный салон. За окном эркера медленно заходит солнце. Вскоре оно нырнёт за дальние горы. и спрячется за садовой стеной. Но пока еще светло. На рояле стоит желтая ваза, куда Оливия опускает розу, а потом садится на узкую банкетку. Поднимает крышку, и пальцы порхают по воздуху, прежде чем опуститься на черно-белые клавиши. Свет уже тускнеет, и краем глаза Оливия замечает его. «Гуль наполовину виден, наполовину нет», Но недостающие черты можно дорисовать и по памяти. Хмурый лоб, спутанные волосы и глаза, что некогда лихорадочно горели. Дух подаётся вперёд и опускается рядом. Оливии страшно хочется повернуться и посмотреть на него, но она сдерживается. Оливия отводит взгляд и ждёт. Через пару секунд Гуль склоняет полустёртую голову и подносит призрачные руки к клавишам. Не опускает их, дожидаясь, когда Оливия последует его примеру. Вот так, словно показывает Гуль. И она кладёт пальцы так, как он показал, и неуверенно начинает играть.